Люди продвигались вперед медленно, как муравьи, тащившие добычу. Точнее сказать, не продвигались, а медленно ползли по однообразному бескрайнему плато. Веласка и трое посланников ехали верхом, а внутри этого треугольника шли несколько ослов. На каждом было навьючено по несколько тюков. За ними пешком Не говоря ни слова, плелись слуги. На севере простиралась горная гряда. В небе, в воздушных потоках, кружили кондоры. И Веласко, и японцы знали, что до тех мест, где бунтовали индейцы, еще далеко. Холмы со множеством огромных известково-белых каменных глыб на склонах, растрескавшаяся от жаркого солнца земля — Русло пересохшей реки, заваленные стволами деревьев, похожими на выбеленные кости. Наконец, этот выжженный пейзаж кончился, впереди расстилались пропылившиеся поля Маиса. Как все это было не похоже на теплые пастельные краски пейзажей Японии, самурай представил свою долину залитые прохладной водой рисовые поля, вращающиеся колеса водяных мельниц. Его попутчики, да и слуги тоже, наверное, вспоминали родные места, хотя ни словом, ни жестом не показывали этого. От жары и усталости у всех пропала охота разговаривать. Люди замкнулись в себе. На пятый день пути, ближе к вечеру, Когда путники перевалили через невысокий каменистый холм, перед ними открылась удивительная картина — сосновый бор. Сосна они видели в этой стране впервые, в окружении которого стояли глинобитные индейские хижины и простиравшиеся рядом хорошо обработанные поля. Иголки у местных сосен были не как у японских, мягкие, но все равно... Сосна есть сосна. Издав возглас восхищения, японцы устремились к бору. Они отламывали ветки, жадно вдыхали их запах, наслаждались прикосновением к шершавым стволам сосен, обхватив их потными руками. Сосны пахли японией. Этот запах невозможно забыть. А дома сейчас мусякури, верно? Крикнул эти суки, обращаясь к дайсуке. Мусиакурий. Проводы насекомых. Древний сельскохозяйственный обряд, обычно проводящийся в Японии в конце лета, в начале осени. И посвященный защите урожая от вредных насекомых. Услышав эти слова, самурай прищурился, будто всматриваясь вдаль. На родине мусиакурии отмечали, чтобы отвести от долины Мор и всякую пагубу. Глубокой ночью мужчины с горящими факелами по обычаю обходили деревни из конца в конец, с запада на восток. «Как хочется домой!» — шепнул Дайсуке, на ухо Итисуке. «Уж скорее бы!» Услышав шепот, Йодзо прикрикнул на них. «Болваны!» Самурай, подойдя к ним, покачал головой. «Конечно, домой хочется!» «Понимаю. Но когда мы вернемся? Что за страна эта, Испания, куда мы едем? Я и сам не знаю. Надеюсь, наши труды не пропадут даром». Глаза самурая запали, он говорил, а его люди застыли, как каменные статуи, и, опустив головы, кивали. Из глаз Йодза вдруг потекли слезы. Он отвернулся, чтобы никто не увидел. На седьмой день они подошли к небольшому городку. Во всяком случае, этот населенный пункт можно было так назвать — Кордово. Только что прошел короткий ливень, в тени домов, где жили испанцы, и белых оград от дуновений прохладного ветерка колыхались алые, как огонь цветы. В небе неспешно плыли золотистые цвета пшеничной соломы облака. На крики детей у городских ворот собрались жители Кордовы. На небольшой площади маленький отряд встретили Алькальд и местные гранды, уже знавшие о его прибытии. Алькальд, один из местных землевладельцев, обменявшись рукопожатием с Свиласка, перевел взгляд на насквозь пропыленных японцев. Он рассматривал их как овец, которых привел на продажу индейц. Совладав со своим любопытством, Алькальд приветствовал гостей, сопровождая свою речь, характерной для испанцев бурной жестикуляцией. «Падре», — обратился Алькальд к Веласко, по-прежнему не сводя глаз с японцев, «не объясните ли вы нам, зачем пожаловали сюда эти люди с Востока?» Надеюсь, вы получили послание из Мехико от вице-короля. Задетый за живое Веласко ответил вопросом на вопрос. Это японская дипломатическая миссия. И, естественно, этим людям должен быть оказан прием как дипломатическим представителям. Однако для дипломатической миссии японцы выглядели слишком жалкими. За время долгого пути их одежда и обувь покрылись толстым слоем пыли. Они хранили суровое молчание, не имея желания демонстрировать любезность и обходительность. «Мы хотели бы пригласить их на ужин», — произнес, наконец, Алькальд, тихо посвящавшись со своей свитой. Ни один из этих людей не знал, где находится Япония и что представляет собой эта страна. «И самурай, и другие посланники предпочли бы не есть, а поскорее лечь спать. Только неси». Нормально принимал местную еду. У самурая итанаки то, что ели испанцы, не вызывало аппетита. Но Веласко решил это в расчет не принимать. Я думаю, послы с удовольствием присоединятся к вам за ужином. Слуг отвели на ночлег в здание городского собрания, а трое посланников и Веласко направились в дом Алькальда. Смертельно уставшие, не понимающие ни слова из того, что говорят, они были вынуждены выслушивать бесконечные приветственные речи, пока не принесли еду. Японцы не едят мяса. При этих словах Виласка, алькальт и остальные испанцы, снова оценивающие взглянули на самурая и его спутников, обычно так смотрят на скотину, прикидывая, какова ее цена. После ужина Алькальт приказал слуге принести из кабинета глобус. Ему хотелось узнать, у Веласка где находится страна, называемая Японией. На глобусе, напоминавшем струсиное яйцо, в самом приближенном виде были изображены Индия и Китай. Что касается Японии, то она представляла собой полуостров в виде крохотной капли, прилепившейся к восточной окраине Китая. «Это неправильно», — возмущенно пожал плечами Веласко, не в силах сносить невежество своих соотечественников и неточность глобуса. В пренебрежительном отношении к Японии он усмотрел насмешку над делом, которому посвятил свою жизнь. «Это не Япония!» «А насколько она велика, падры? «Небольшая страна на островах, пожалуй, не больше пятой части Новой Испании». «Выходит, она в пятьдесят раз меньше всех владений нашей Испании», — засмеялся один из испанцев. «Почему тогда губернатор Филиппин просто не захватит эту страну на островах? Тогда Падре было бы легче там проповедовать, и мы могли бы устроить там новые плантации». «Япония маленькая, но в войне она не уступит никакой другой стране. Японцев не подчинишь, как здешних индейцев». Посланники в беседе не участвовали, потому что не понимали ни слова. Борясь с животой, они рассматривали глобус. Один из испанцев, все еще с сомнением слушавший рассказ Веласка о Японии, стал показывать японцам Испанию и ее многочисленные колонии. Испания, Си! Испания, повторял он, будто учил детей. Указав в заключение на неотделенную от Китая капельку, тихо сказал а это Япония». «Вы ничего не понимаете», — пронзил испанцев взглядом Веласко. «У кого будет возможность заходить в японские порты, тот будет господствовать в Великом океане. Вот почему протестанты из Англии и Голландии изо всех сил стараются завязать с Японией дружественные отношения. Испания должна их опередить» поэтому вице-король Акунья и попросил его Величество короля Испании дать аудиенцию японским посланникам. В гостиной на несколько секунд воцарилась тишина. Веласко, конечно, солгал насчет просьбы об аудиенцию короля, но его слова возымели действия. Для землевладельцев Новой Испании слово «король» имело большое значение. Победно глядя на вымотанных японцев, Веласко заговорил мягко, делая акцент на каждом слове. Эти глупцы были поражены, услышав, что вас примет король Испании. «Король? А кто такой король?» — поинтересовался Танака. «Король — все равно, что император. В Японии, например, королем является Найфу». «И мы встретимся с этим королем?» «А почему бы и нет?» На лице Веласка появилась его обычная уверенная улыбка. «Ведь вы — посланники Японии!» Измотанные долгим путешествием японцы были потрясены. Шутко сказать. Простые моседаси, не имеющие права на аудиенцию даже с князем, встретятся с самим королем Испании. «Правда?» «Прошу положиться на меня!» В какой-то момент Веласко и сам поверил, что это вовсе не ложь, а чистая правда. Нет, это в самом деле не ложь, это цель, которую он обязан достичь. «Послы устали и признательны вам за прием», — прохладно поблагодарил он Алькальда. Тот остановил священника и с тревогой спросил. «Падре, вы собираетесь завтра продолжить свой путь?» «Да, мы намерены ехать дальше». Вы знаете, что дорога на Веракрус опасна. Индейцы враждебно настроены к испанским землевладельцам, то есть к вам, — Виласка иронически посмотрел на собеседника. Вряд ли они питают ненависть к посланцам островной страны, которая для вас так далека и мала. Добравшись до городского собрания, где их устроили на ночлег, посланники, несмотря на усталость, долго не могли справиться с возбуждением. Еще бы! «Их примет король!» Веласка со своей неизменной самоуверенной улыбкой объявил о том, чего они и представить не могли. Задули свечи, и в этот момент в темноте раздался взволнованный голос Неси. «Если нам удастся встретиться с королем, можно будет считать, что мы со своей миссией справились». «Если с самим королем, то, конечно», — ответил самурай, заворочившись в постели. «Но правду ли?» — говорит Веласка. «Я согласен с Хасыкурой, послышался голос Танаки, расположившегося у распахнутого окна. Наступила тишина. Все трое лежали с открытыми глазами, погруженные в свои мысли. С одной стороны, они сомневались в правдивости Веласка, с другой — представляли, как их будет принимать король. «Только вообразите!» Мелкие деревенские самураи сумели пересечь океан и получить аудиенцию у короля могущественной державы. Немыслимое достижение. Все равно, как если бы Ведо их принял Найфу или Сёгун. Волны радости поднимались в груди и переливались через край. Радость была так велика, что развеяло сомнения и недоверие по отношению к Веласко. Но в конце концов накопившаяся за день усталость, взяла свое, и они заснули мертвым сном. Радость придала посланникам легкости, когда на следующее безоблачное утро в окружение слов и слуг они покидали Кордову. Охватившая их эйфория на время выветрила из голов опасности, которые представляли взбунтовавшиеся индейцы. Один лишь Веласка время от времени привставал в седле, и рассматривал в подзорную трубу белые, точно обсыпанные мукой холмы, над которыми плыли обрамлённые золотом кучевые облака. Они выехали на густо усыпанную гравием равнину. По земле не спеша, скользили тени от проплывавших над маленьким отрядом облаков. Стоявшие торчком кактусы, как сердитые старики, сурово надзирали за путниками. Вокруг мокрых от пота лиц с жужжанием велись жучки-листоеды. Глядя на слепящую линию горизонта, до которой простиралась неохватная равнина, самурай думал об открывающемся за ней море, о лежащей за этим морем стране, называемой Испанией, о морях и странах, которых никогда в жизни не видел, о своей судьбе, которая складывается так, что он и представить не мог. И самурай, беспрекословно принимавший раньше установившийся в его долине порядок вещей, был склонен покориться новой судьбе. Время от времени путникам попадались брошенные индейцами капища. Как объяснил Веласко, индейцы, жившие в этих местах, многие века, как и японцы, поклонялись солнцу. Основания капищ были выложены из красноватых вулканических глыб, на бломках, валявшихся вокруг каменных колонн, были вырезаны причудливые линии, меж которыми сновали сверкавшие на солнце ящерицы. После полудня отряд устроился на отдых у одной такой руины. Люди устало пили воду из бамбуковых фляжек и рассеянно осматривали окрестности, отгоняя надоедливых насекомых, норовивших усесться на лицо. Перед ними простиралась волнистая равнина, по-прежнему испещренная тенями плывших по небу облаков. До вечера надо было пересечь ее и найти ночлеку какого-нибудь плантатора. У самого края равнины, не спеша поднималась ввысь песочное облако, которое издали можно было принять за смерч. Через некоторое время усталые глаза путников различили, что это не песок, а желтый дым. Вроде кто-то сигнал подает. Тародземон Танака вскочил с каменной колонны, на которой сидел, и приставил ладонь ко лбу, прикрывая глаза от солнечных лучей. «Не похоже!» — покачал головой Неси. Японцы помнили сигнальные огни, которые зажигали индейцы на Лысой горе недалеко от Игуалы. Однако этот столб дыма был слишком густой, да и ответных дымов видно не было. «Что-то горит!» — Веласка, отъехав в сторону, приставил подзорную трубу к глазу. Посланники внимательно следили за ним, ожидая, что он скажет. «Скорее всего, лес выжигают. В этой стране...» — Веласко с напускным спокойствием опустил подзорную трубу. «Часто выжигают лес, чтобы освободить землю под посевы». «Господин Веласко!» — сердито оборвал его тонака, «Не надо от нас ничего скрывать. Мы все знаем». Веласко покраснел от неожиданности и, запинаясь, начал оправдываться. — Господин Танака, я это скрывал из добрых побуждений. — Хватит! — Танака недовольно покачал головой. — Вы слишком заботитесь о нас. От этого одни проблемы. Мы не женщины и не дети, ведь это настоящий крестьянский бунт. Так? Что вы видели? Горит чья-то гасиенда. Другой дороги на Верокрус, кроме той, что по прямой пересекала выжженную солнцем равнину, не было. Огибать горную цепь значило потерять слишком много времени. Веласко настаивал, что надо переночевать под открытым небом, а завтра, на рассвете, отправиться дальше. Но Танако категорически тряхнул головой. «Индейцам не за что ненавидеть японцев, их восстание не имеет к нам никакого отношения». «Нельзя подвергать себя ненужному риску, ведь возложенная на вас миссия — это самое главное, не так ли?» «В военных делах мы понимаем больше вашего, господин Веласко. Советую вам теперь положиться на нас», — торжествующе улыбнулся Танака. «Хасакура и неси. У вас нет возражений, надеюсь». Самураю стало не по себе от ребяческой бравады Танаки. «Сейчас бы сюда Тюсаку Мацуки», — подумал он. «Возражений нет, но я не думаю, что нам стоит вступать в стычки», — возразил самурай. «В словах господина Веласка тоже есть резон. Наша миссия — главная». В тюках, навьюченных на ослов, было двадцать ружей. Все их оружие. Их достали. Японцы взяли в кольцо Веласка и ослов, троих слуг послали разведать обстановку. Распоряжался Танака. Дым вдали окрашивал небо в яично-желтый цвет. Отряд подошел ближе, и в дымной пелене стали различимы оранжевые языки пламени, дрожавшие, как крылышки мотыльков. Временами раздавался негромкий треск, словно лопались стручки фасоли. — Стреляют? — подняв руку, Танако остановил путников и какое-то время прислушивался. Потом значительно, как настоящий командир, кивнул — «Не волнуйтесь, это не ружейная стрельба. Такой треск бывает на пожаре», — объяснил он. Танака, в отличие от самурая Иниси, в молодые годы участвовал в военных походах князя. Подъехав ближе, путники увидели вытоптанные поля Моиса, банановую рощу с наполовину сгоревшими, крытыми соломой хижинами. Над банановой плантацией словно туман стелился дым. Пахло гарью. Вряд ли за этой завесой скрывались индейцы. Но Танака все же спешился, взял услуги ружье и, расправив грудь, с отважным видом шагнул вперед. Из клубов дыма сначала послышался кашель, а потом голос. «Ничего особенного! Это всего лишь амбар!» Огромный амбар полыхал. Внутри уже все выгорело, и теперь по почерневшим столбам и потолочным балкам Точно маленькие человечки плясали огненные языки. Треск рушащихся балок добавлял безысходности открывшейся перед путниками картине. Танака, как опытный воин, внимательно исследовал землю вокруг и нашел много следов. «Здесь проходили индейцы», — сообщил он самураю Иниси, и, держа лошадь под узцы, повернулся к растерянно озиравшемуся по сторонам Веласка. «Что с вами?» «Страшновато, господин Веласко?» — спросил с насмешкой. Веласко лишь улыбнулся, вымоченный улыбкой. Это было первое проявление слабости, которое за все время позволил себе проповедник. «Ну, двинулись дальше, а то скоро темнеть начнет», — распорядился Танака, «давая понять, что теперь приказы отдает он, а не Веласко». Японцы зашагали вперед через рощу, в которой уже, казалось, сгущались сумерки. За спиной с треском рушился догоравший амбар. Шли осторожно, прислушиваясь к каждому звуку. Меж белесых стволов банановых деревьев проглядывало знойное небо и выгнутые, словно кошачьи спины, холмы, поросшие оливковыми деревьями. Когда они вышли из банановой рощи, в лицо ударил солнечный свет. До одной из залив примостилась кучка одетых в трепье людей, длинноволосая женщина и трое детей. При виде японцев они вскочили, собираясь убежать. Веласка громко окрикнул их: «Падры, Я падры, не убегайте! Женщины и дети обернулись. В их глазах был страх, как у затравленных зверей. Не понимаете по-испански? Женщина выкрикнула что-то резким, похожим на птичий крик голосом, Но Виласка ничего не понял. Тихо, Танака прервал Виласка и навострил слух. Ему послышался какой-то звук, на который никто больше не обратил внимания. Замерев в раскаленном мареве, путники, не шевелясь, в молчании смотрели туда, где возвышались холмы. Зашуршала трава под чьими-то ногами, и из зарослей кустарника с опаской высунулась темноволосая голова. На задубевшем под солнцем лице сочилась кровь. Из кустарника показалось несколько вооруженных испанцев. При виде японцев они изумленно уставились на них. И тут заметили Веласка. — Я священник! — Веласка поднял руку и мимо оливковых деревьев зашагал к испанцам. Обменявшись несколькими фразами с этими людьми, на щеках которых, как цветочные лепестки, олели пятна крови, Он обернулся к японцам. — Все в порядке. Это владелец гасиенды и его слуги. Вышли нас встретить. Веласко стал выяснять у помещика обстановку. — Неужели отстеки уже сюда добрались? — Нет, падре. Владелец гасиенды покачал головой. — Это уже местные индейцы. Услышали про бунт и тоже стали буянить. То тут, то там. Вот амбар спалили, поджигают посевы а сейчас прячутся где-то в округе. — Нам нужно добраться до Веракруса. — Мы вас проводим. Ваши японцы с оружием обращаться умеют? — Думаю, стреляют даже лучше, чем вы. Народ, привычный к войнам. Испанцы с сомнением посмотрели на японцев, но ничего не сказали. Сидевшая под оливковым деревом индианка подняла голову, И, обняв обеими руками детей, снова что-то проговорило резким птичьим голосом. Владелец Гасиенды принялся ее бронить. «Что она говорит?» «Ее брат! Мы его застрелили, и он умирает!» Мужчина пожал плечами. «Вот такие это люди! Без царя в голове! Она просит, если вы падры, причистить его и помолиться за упокой души!» Он сплюнул и растер запекшуюся кровь на щеке красовавшуюся словно знак отличия. «Бунтуют, а как только припечет, сразу бегут к нам и начинают клянчить. Одно слово — индейцы. Они всегда так. Да отвяжись ты!» «Где умирающий?» «Это не шутки. Они вас схватят и будут требовать выкуп или просто убьют. Индейцы часто используют этот приемчик» усыпляют бдительность, поцелая женщин и детей, заманят куда-нибудь и неожиданно нападают». «Я священник», — тихо ответил Виласка, «Если вы христианин, должны знать, у священника есть долг, который он обязан выполнять, даже если дело касается индейца». «Все равно не надо с ними миндальничать. Падре, индейцам нельзя доверять». «Я священник!» Лицо и шея Веласка вдруг пошли красными пятнами. Это всегда с ним случалось, когда он пытался сдержать гнев и бурные эмоции. «Остановитесь, падре!» Как бы стряхивая из себя эти слова, Веласка стал взбираться на холм. Индианка, оставив детей, Басая устремилась за ним, словно зверь за добычей. Не понимая, что происходит, Посланники двинулись следом. «Ждите меня!» — крикнул им Веласка, пройдя уже полпути до вершины холма. «Сейчас я не переводчик. Я иду исполнить свой долг священника!» Индианка и Веласка углубились в банановую рощу. В ней стоял полумрак, пахло прелыми листьями. Где-то кричала птица. Ее крик напомнил Веласке отвратительный клекот стервятников, пожирающих падаль. Индианка ловко пробиралась сквозь заросли, время от времени оглядываясь на отстающего миссионера. Как ни странно, он не испытывал ни страха, ни тревоги. Вскоре они наткнулись на полуголового индейца с тусклыми глазами и широким приплюснутым носом, стоявшего в тени разросшегося бананового дерева. Индианка что-то сказала ему — И только после этого Веласка смог двинуться дальше и миновать рощу. В ложбине на голой земле лежал на спине такой же полуголый молодой индейц. Он громко и тяжело дышал. Рядом с потерянным видом замерла молодая женщина. Судя по тому, что на раненом, кроме штанов, ничего не было, он был обычным батраком, работавшим на плантации. Индеец получил пулю в шею, кровь на ране запеклась, смешавшись с грязью. «Ты понимаешь по-испански?» — спросил Веласко. Но парень только хрипло дышал открытым ртом, не в состоянии сфокусировать взгляд. Его открытые глаза застилала пелена, зрачки сузились. Смерть, как сгущающаяся тьма, уже окружила молодого индейца со всех сторон. «Да обретешь вечный покой!» прошептал Веласко, держа испачканную грязью и кровью руку индейцев своей. В эту минуту он уже не был снедаемым, честолюбием проповедником, одержимым желанием распространить по всей Японии веру в Христа. Перед умирающим сидел обыкновенный священник. Точно такого можно встретить в какой-нибудь крошечной деревушке у постели больной старухи, которую он... Отдает последний долг — покойся с миром. Веласко провел ладони по застывшим, широко раскрытым глазам покойного, словно затворяя врата окончившейся жизни. Глядя на распростертого на земле беднягу, он вспомнил лицо человека, которому отпускал грехи за штабелями бревен в Агацу, Того самого, оборванного японца-христианина, обсыпанного опилками. Ветер гулял по Верокрусу, швыряя, как мячики, клубки жухлой травы в стены штукатуренных домов, гоняя их по улицам и окрашивая штормящее море в грязновато-серый цвет. В Верокрус пришел сезон ветров. Обессилевшие от его порывов японцы, еле переставляя ноги, вступили в город. У городских ворот, точно так же, как в Мехико и в Пуэбле, Их дожидались два монаха в нахлобученных капюшонах. Они стояли, сложив руки на груди, неподвижные, словно каменные изваяния. Один из посланников сломал ногу и едва держался в седле. В повозке, которую тянул осел, лежал слуга. В пути на отряд напали индейцы. Из окон, отведенного им в монастыре помещения, был виден бушующий, оскалившийся белыми клыками пены, океан. Другой, не такой, по какому они плыли два с лишним месяца, но столь же необъятный. На его другом берегу, это уже знал самурай, находится континент, называемый Европой, а там разные страны. Испания, Португалия, Англия, Голландия. Самурай смотрел на бурное море и думал, какими же крошечными кажутся владения его светлости, где он прожил свои годы в сравнении с этим миром. А уж частицы этих владений, его долины и земли в Куракаве, вообще песчинки. Однако его семья шла на бой ради этих песчинок сражалась за них и дожила до сегодняшнего дня. В день отплытия из Цукинауры под скрип снастей и громкие птичьи крики самурай предчувствовал, что ему уготована новая судьба, и в море, и в Новой Испании его ждали незаметные глазом метаморфозы. Какие? Словами это не выразить, но одно было ясно — Он стал другим, непохожим на того самурая, который жил в долине. С чувством, близким к страху, он думал о том, куда приведет его судьба и как в конечном итоге она его изменит. Всю ночь окна монастыря дребезжали от ветра, а после полуночи непогода разбушевалась еще сильнее. Пошел дождь. Мы добрались до Верокруса, когда там уже начался сезон ветров. Сейчас живем в монастыре Святого Франциска. Я не могу не думать, что Господь своей милостью защитил наш отряд от нападения стеков, которого все так боялись, во имя моего служения, которому я стараюсь отдавать в Японии все силы. Поэтому Вседержитель и подарил мне невероятную возможность избежать опасности». В день, когда мы покинули Кордову в окрестностях одной гасиенды, я причищал перед смертью крестьянина-индейца, который участвовал в бунте поднятом отстеками. Молился о нем на смертном одре. Этот юноша, в которого испанские плантаторы всадили пулю, умер у меня на руках, лежа на сырой земле в банановой роще. Пусть Господь подарит ему жизнь вечную. Я всего лишь исполнил свой долг священника. Два индейца из тех, что наблюдали за этой сценой, в знак признательности проводили нас почти до самого Веракруса. Благодаря помощи таких сильных союзников мы, собственно, и остались в живых после нападения стеков. До Веракруса оставался день пути. Мы старались обходить стороной Гассиэнда и плантации, на которые нападали индейцы. Солнце, как обычно, палило нещадно. Люди и животные были измучены до предела. Растянувшись цепочкой, мы прокладывали путь между скал, покрытых пятнами соли. На санцепёке кружилась голова, и иногда мы принимали неожиданно возникавшую в дрожавшем от жары воздухе семейку кактусов за людей. Устроили привал. Я лениво следил за парившим над скалами кондором. В долине стояла такая мертвая тишина, что было не по себе. Вдруг сбоку от скалы... В нашу сторону полетело что-то черное. Я подумал сначала, что это птица, но я ошибся. На вершине скалы показались ацтеки, человек десять, длинноволосые, в руках они держали что-то вроде рыболовных сетей. Они заметили нас еще и издали, и, устроив засаду, осыпали нас камнями, вылетавшими из этих самых сетей. Мне доводилось слышать, что индейцы умеют метать камни с помощью сетей. Когда наши предки покоряли Новую Испанию, индейцы сопротивлялись, используя точно такое же оружие. Я изо всех сил пытался удержать вставшую на дыбы лошадь, а японцы, подчиняясь резким командам Танаки, попрятались за кактусами. Один из них, слуга Танаки, не успел спрятаться и рухнул на землю. Танака из-за кактуса бросился к нему на помощь. Глядя против солнца, Я заметил, как высоченный ацтек целится в них, раскручивая прощу. Я разглядел его приплюснутый нос, белые зубы и спускавшиеся по плечам длинные косы. Он запустил в японцев огромный, величиной с голову, белый камень. Оба наших провожатых выскочили вслед за Танакой. Следующий камень упал рядом с ними. Они стали что-то громко кричать ацтекам, стоявшим на скале, Вероятно, объясняли, что в нашем отряде не испанцы, а японцы. А потом, как по волшебству, индейцы со скалы исчезли, словно испарились. Все было как во сне. В долину снова вернулись тишина и покой. По-прежнему беспощадно жарило раскаленное бела солнце. Мы все выскочили из-за кактусов и окружили раненого слугу. У Танаки была сломана правая нога, а у слуги колено напоминало разломанный гранат. Из раны струилась кровь, окрашивая ногу в ярко-красный цвет. Похоже, камень раздробил ему сустав. Он попробовал подняться, но не смог. Пришлось уложить его в повозку. Он громко стонал и просил прощения у хозяина. «Простите. Возьмите меня с собой, хоть на веревке за шею тяните, только не бросайте. Иначе как я вернусь домой?» Танака сам с трудом, превозмогая боль, успокаивал его, повторяя... «Не бросим, не бросим!» Отношения японского самурая со слугами очень напоминают отношения между патрициями и рабами в Древнем Риме. Но у самурая со слугой существует особая связь, выходящая за рамки личного интереса и почти семейная привязанность. В Японии я часто думал, что должен служить Вседержителю, как японский слуга служит своему господину. Если подумать... Во время нападения ацтеков мы отделались только незначительными потерями благодаря крестьянам индейцам, и, конечно же, на то была воля Господня. Мы вошли в Веракрус в ужасном виде, зато пришел конец моим волнениям. Веракрус портовый город в это время года насквозь продуваемый ветрами. Через два дня после нашего приезда мы с Хасыкурой и Ниси Под порывами ветра направились к коменданту крепости Сан-Хуан-де-Улуа, расположенной за городскими пределами. Мы хотели просить, чтобы нас взяли на один из кораблей испанского флота, которые время от времени бросали здесь якорь для подготовки к плаванию через океан, и чтобы к нам прислали хорошего военного врача для лечения Танаки и его слуги». Я знал, что с первой просьбой вопросов не будет, потому что у меня было письменное предписание вице-короля из Мехико. В порту от мощных порывов ветра перехватывало дыхание. Море помутнело так, будто в него вылилась грязь, за волноломом укрылись, будто испугавшись непогоды, три корабля. Крепость, напоминавшая форт Вакапулько, была окружена стеной из серого камня. Пухлый лысеющий комендант встретил нас радушно. Вице-король уже сообщил ему о нашем прибытии, поэтому он лишь едва взглянул на предписание и спрятал его в ящик стола. — Кстати, падре, пришло письмо от вашего дяди, — сообщил комендант, и как бы в ответ на доставленное нами распоряжение извлек из того же ящика письмо. — Да, я знаком с вашим дядей. — Мог ли я надеяться что мой дорогой дядюшка Дон Диего Кабальера Малина так быстро ответит на письмо, которое я отправил ему сразу по прибытии в Акапулько. Я бережно положил в карман письмо, обернутое в вощеную бумагу. Комендант, как ребенок, обрадовался подарку посланников японскому мечу и разрешил нам сесть на корабль Санта-Вероника, который был готов отправиться в путь, как только стихнет ветер. И еще извинился перед Хосекурой и Ниси за пережитое несчастье. Только вечером, вернувшись в монастырь, я, наконец, распечатал дядина послание. Дядя писал, что получил мое письмо в Севилье и что вся семья сделает все возможное, чтобы помочь племяннику исполнить его желание. Но ты, — писал дальше дядя, — должен быть готов к тому, что тебе придется столкнуться с большими препятствиями. Это следует из петиции служащих в Японии иезуитов королю, которую нам удалось раздобыть. Направляю тебе ее копию вместе с письмом, чтобы ты мог убедиться, сколь серьезны клевета и обвинения, которые они выдвигают против тебя. К нам в руки попала и другая информация. Похоже, иезуиты намереваются после вашего прибытия в Мадрид созвать совет епископов, чтобы показать, что цели японской миссии провалились». Возможно, на совете тебе придется дискутировать со знаменитым отцом Валента, прожившим в Японии 30 лет. Конечно, тебе не нужно объяснять, что отец Валента — близкий друг и сподвижник отца Валиньяно, бывшего главного настоятеля и иезуитов в Японии. Еще он обладает глубоким знанием истории, снискал уважение сановников и аристократов. Ты должен тщательно подготовиться, чтобы вести дискуссию с таким человеком. Ветер не стих, и к вечеру, продолжая неистово стучать в окно моей комнаты. Я стоял и, прижавшись лбом к стеклу, смотрел на площадь перед монастырем. Ни одной живой души. Лишь кое-где виднелись кучи согнанных ветром сухих листьев. В петиции иезуитов, присланный дядей, говорилось... Мы уже имели честь докладывать Вашему Величеству о поездке в Новую Испанию японской миссии. Да будет нам позволено изложить выводы, к которым мы пришли. Считаем, что следует с большой осмотрительностью относиться к желанию японцев установить двустороннюю торговлю, принадлежащую к ордену святого Франциска отец Веласко, который, по-видимому, сопровождает миссию, по донесениям находящихся в Японии отцов общества Иисуса, представляется человеком неблагоразумным и неосмотрительным, действующим импульсивно, без необходимости. Император Японии продолжает гонение на христиан, и орден Иисуса считает, что возможность свободно проповедовать в стране восходящего солнца учение Христа, на чем настаивает отец Веласка, крайне мала. К написанному выше мы должны присовокупить что японцы используют свободу проповеди как приманку, а их истинные намерения сводятся лишь к получению выгоды от торговли. Более того, отец Веласка без всяких консультаций с находящимися в Японии проповедниками единолично уговорил одного из японских князей построить корабли и отправить вышеупомянутую миссию, чтобы просить прислать к ним новых монахов-миссионеров. Если миссия этого добьется, дело неизбежно закончится плачевно. На остающихся в Японии немногочисленных миссионеров и верующих обрушатся беды. Все планы этого человека приукрашивают действительность, насквозь фальшивы, и мы просим, Ваше Величество, отнестись к ним с величайшей осторожностью. Ветер, задувавший через щели в оконном переплете, погасил агарок свечи. Зажигать его снова не хотелось. Я долго сидел в темноте, подпирая голову руками, И продолжал думать об отце Валенте, с которым предстояло вступить в спор. Это имя знал каждый бывавший в Японии проповедник. Автор истории евангелизации Японии обошел с проповедями Слова Божие весь Кюсю и Камигату, ему отдавали уважение Хидейоси и его Вассалы, а также Юкинага Каниси и Уконта Каяма. Юкинага-Кониси, годы жизни 1558-1600, укон Такаяма, годы жизни 1552-1615, влиятельные даймё острова Кюсю, принявшие христианство. После издания указов об изгнании христианских миссионеров и запрета христианства в Японии, Такаяма был сослан в Манилу, где и умер, а Кониси присоединился к противникам клана Такугава в сражении при Сакигахари и был казнен победителями. «Но если бы только это!» Отец Валенте — необычный священник. Я был наслышан, что он настоящий мастер полемики, обладает острым умом и владеет самыми искусными приемами ведения спора. «Дядя прав. Я должен как следует подготовиться к предстоящему поединку». Как воин, всегда готовый к нападению врага, откуда и в какой форме оно бы ни последовало, я должен найти контраргументы против его подвохов и вопросов. В окружавшей темноте я уронил голову на стол и заснул.